Глава 31. Лаур. Посланник регента ждал его в приемной. Отсутствие хозяина его ни капли не смущало. Сидел с комфортом, развалившись в кресле и положив ногу на ногу. Когда Лаур вошел, он даже не подумал приподняться, чтобы проявить элементарную учтивость. Лаур почувствовал лишь легкое раздражение. К наглости посыльных можно было и привыкнуть. Королевские прихвостни зачастую вели себя так, как будто бы они и есть молодой регент. «Большая честь для меня», — с поклоном сказал Лаур. Впрочем, по его тону наглец смог понять, что ему здесь не особенно-то и рады. «И чему же я обязан этой честью?» — продолжил хозяин, хотя, по всем правилам, следовало бы предложить гостю с дороги хотя бы напитки. «Его Величество желает вас видеть», — небрежно бросил посланник. Лаур удивленно вскинул бровь, хотя вовсе не был удивлен. Король предпочитал все маломальски серьезные вопросы решать лично, Так что его посланникам, как правило, доставалась роль возниц — доставить нужного человека ко двору, не передавая никаких сообщений. «Когда же?» — спросил Лаур, хотя ответ уже знал. «Прямо сейчас». Долгие сборы не потребовались. Спустя каких-то полчаса Лаур вместе со своим сопровождающим уже выходили со станции столицы. Еще полчаса — и были во дворце. Но быстро встретиться с регентом не удалось. Несколько часов гость изнывал в приемной одна из любимых королевских штучек, вызвать для срочного разговора и заставить долго ждать. Лаур не сомневался. Гадкий мальчишка вовсе не занят сейчас государственными делами, скорее валяется на диване, подсчитывая развлекательную книжицу или проводит время в обществе какой-нибудь очаровательной дамы. А не зовет его нарочно, чтобы посидел и понервничал, считая, что с перепуганным собеседником договориться проще. И самое отвратительное, что сейчас он был прав. Никогда раньше Лаур не испытывал такой отчаянной болезненной тревоги. Впрочем, никогда раньше он и не беспокоился ни о ком, кроме себя. Но к своей собственной жизни и судьбе он относился философски. К своей, но ни в коем разе не к жизни Мираи. Дверь отворилась. Кажется, регент, наконец, решил, что промариновал своего подданного достаточно. И Лаура пригласили войти. Регент обедал. Разумеется, своего визитера он не пригласил к трапезе. «Есть за одним столом с королем это право урода Лаура имелось, но едва ли даже его предки могли этим правом пользоваться». «Приветствую вас, Ваше Величество». Он почтительно поклонился. «На этот раз по-настоящему почтительно. Если с посланником можно было позволить себе дерзость, то сейчас она бы дорого обошлась. Не ему, Мирая». «Что-то давно вы не радуете нас своими визитами», улыбнулся регент. Эта улыбка Лауру не понравилась. «Не хотел докучать вашему величеству. Понимаю государственные дела». «Ойли!» — регент недоверчиво покачал головой, запустил унизанную перстнями руку в вазу с фруктами и достал румяное яблоко. «Да-да, эти простолюдинские яблоки он с детства предпочитал всем экзотическим фруктам вместе взятым. А может быть, дело в одной смазливой полукровке, что поселилась в вашем замке?» «На редкость любопытная история. Расскажите мне ее». «Здесь такая тоска. Ничего по-настоящему любопытного до меня не доходит. И исправьте эту несправедливость». С этими словами регент с хрустом запустил зубы в сочный яблочный бок, а Лауру с трудом удалось устоять на ногах. Значит, его тайна раскрыта. Причем узнал о ней тот единственный, кто действительно в силах все испортить. «О чем вы?» Попытался он сделать вид, что не понял. В конце концов, это может помочь хотя бы выиграть время. «Ах, перестаньте!» — отмахнулся регент. «Я устал от лжи. Мне лгут все. Так избавьте хоть вы меня от этого. Так что это за девушка? Так ли она хороша, как о ней говорят?» «Она довольно мила», — уклончиво ответил Лаур, стараясь, чтобы на его лице не отразились его истинные эмоции. Он был готов задушить венценосного негодяя голыми руками лишь за то, что тот посмел обсуждать ее и требовать оценок. Не может быть. А вот я слышал совсем иное. Что она настолько прекрасна, что вытеснила из вашего сердца даже образ прекрасной леди Зуаны, вашей невесты. Леди Зуана. Лаур хмурился. Конечно, без нее не обошлось. И как она только пронюхала. Впрочем, он вспомнил ее холодный взгляд и фразу. Избавьтесь от нее. Видимо, леди решила, что он не слишком расторопно выполняет ее распоряжение и вмешалась сама. Он разорвет эту гадину на части, пусть только покажется на глаза». Впрочем, вся та буря эмоций, которая бушевала сейчас в его груди, никак не отразилась на их с регентом беседе. «Мой брак с леди Зуаной больше не кажется мне хорошей идеей», осторожно сказал Лаур. «Мы так долго вместе, но все еще не ждем наследника. Думаю, и ехи мне следует попытать счастье с кем-то другим. Эта девушка видится мне подходящим вариантом». Регент расхохотался, словно был Лаур удачно пошутил. «Девушка с неучтенными магическими способностями, возможно, опасная для себя и окружающих. Это вы называете подходящей партией?» «Дорогой мой Лаур, не пытайтесь меня обмануть. Вы совершили большую ошибку, если не сказать преступление, не заявив об этой полукровке. Это преступление против короны. Учитывая прошлые заслуги, я так и быть не стану наказывать вас слишком уж строго». Но девушка должна быть помещена в пансионат до тех пор, пока не выяснится, что она собой представляет. А вы должны немедленно исполнить брачный договор. Раньше срока». Регент говорил зло и громко. Каждое его слово эхом отдавалось в высоких дворцовых сводах. А после выдохнул и добавил уже тише. «А также сделать очередной взнос в казну. Это несколько остудит мой гнев, который, уверяю вас, велик». Лаур промолчал. Что ж, шутки кончены. Теперь никаких реверансов и недосказанностей. Все очень четко. Значит, и ему пора говорить напрямик. Я предпочел бы сделать еще больший взнос: значительно больший, но оставите девушку при себе, вкрадчиво сказал он. А вы сегодня на удивление нелепы, поморщился регент. Уж не подкупить ли вы меня хотите? Так напомню, я король, а не базарный торговец. Девушка должна быть помещена в пансионат. Теперь пути назад не было. Кто бы не явился, за их, получит достойный отпор. Не советую вам пытаться забрать ее у меня». Регент задумчиво покачал за хвостик яблочный огрызок. «Так я и думал», — разочарованно сказал он, бросил огрызок обратно в вазу и вытер пальцы. Именно поэтому во избежание ненужного кровопролития и грядущих междоусобиц мои люди уже забрали девушку. Смиритесь, Лаор, и готовьтесь к свадьбе». Идиот, какой же он идиот. Разумеется, этот сопляк томил его в приемной не для того, чтобы сделать сговорчивее. Его вызвали сюда, чтобы убрать из замка. Лаур развернулся и, наплевав на все нормы этикета, выскочил из королевских покоев. Он несся во весь опор. Дорога, переход, снова дорога. Но когда он влетел в двери замка, по лицу управляющего было видно: опоздал. Он опоздал. Я ничего не мог сделать, бормотал верный слуга. У них было предписание регента. Лаур коротко кивнул. Он и не собирался винить других в том, в чем был виноват сам. Нужно было все обдумать и принять какое-то решение, но, как на зло мысли путались, и ситуация представлялась совершенно безвыходной. Он направился в свои покои. «Никого не принимаю», — бросил через плечо управляющему. «Мне нужно побыть одному». Но господин, леди Зуана ждет вас». «Что? Эта змея посмела сюда явиться?» «Поразительная наглость». «Передайте леди Зуане!» Лаур с ненавистью выговаривал каждое слово, словно гвозди вбивал в крышку гроба. «Пусть катятся к дьяволу и больше никогда не попадается мне на глаза!» «Вы совершенно напрасно горячитесь, мой друг!» раздался нежный воркующий голосок, и за плечами управляющего появилась она, леди Зуана во всем своем великолепии. «Не стоит отправлять к дьяволу единственную, кто в состоянии вам помочь!»